Сержанце, лицо к стеклу, смотрите. Да-да, вижу. О, Боже, кто это? Кто вы? Что вам нужно? Откройте окно! Благодарялся. Вы, мистер Ралстон? Да. Сержант Троттер из Беркширской полиции. О, можно снять лыжи и положить их куда-нибудь? А, да, конечно, конечно. Идите туда, к главному входу, я вас встречу. Да, благодарю вас, На лыжах. Вот за что мы теперь платим нашей полиции. За то, что они занимаются зимним спортом. Для чего вы вызвали полицию, миссис Рэдсторн? Я не вызывала, мистер Поровичини. Ах, этот джайлс оставил. Зачем так? Ну, открыли. Кто этот человек? Откуда он? Я был в гостиной. Он прошел мимо окна гостиной на лыжах. Весь в снегу и такой энергичный. Хотите, верьте, хотите. Нет, но этот человек полицейский. Полицейский на лыжах. Это сержант полиции Троптор. Добрый день. Добрый день. Неужели вы сержант? А что? Вы слишком молоды. Ну, не так молод, как кажется, мэм. Зато вы ужасно энергичный. <сих> Давайте поставим ваши лыжи под лестницу. Идите <сих> за мной, сержант. С удовольствием. С удовольствием. Миссис Рэлстон, можно мне позвонить по телефону? Да-да, конечно, майор Медков. Благодарю вас. Какой симпатичный этот сержант. Правда, миссис Бойл? <сих> Я и раньше всегда думал, что полицейские очень симпатичные люди. Глуп, как пробка. С первого взгляда видно. Алло. Алло, алло. Алло. Миссис Радостова. Да. Ваш телефон испорчен. Совершенно испорчен. Странно. Полчаса назад он был в порядке. О, я думаю, провод порвался под тяжестью снега. О, Боже. Итак, мы совершенно отрезаны, абсолютно отрезаны, правда, забавно, а? Не нахожу ничего смешного, мистер Рен. Абсолютно ничего. Да-да. Ну, -да. этого вам не понять, миссис Бойл. Всем, а... миссис Бойл, я бы хотел Шучка. спросить, да. легавый идет. Да, не беспокойтесь.